Олесь Бузина. Революция на болоте. Интим с Богом. Бога нет, и значит, все можно. Эта мысль не так радикальна, как кажется на первый взгляд. Хорошим человеком можно стать, прочитав и Библию, и устав караульной службы. Отморозки часто бывают весьма религиозными, атеисты – моральными. И наоборот. В этом нет никакой системы как в жизни. Средневековые маньяки любили гнездиться в церкви, современные предпочитают штаб квартиры политических партий. Отгадка в том, что изувер – явление вечное, а юридический адрес для него только форма прикрытия. Одевая сшитый по мерке костюм, выбирая по вкусу и средствам машину и строя собственный дом, человек хочет и персонального бога. Ни одного для всех вездесущего, но вечно занятого небесного отца, а индивидуального папу, который приласкает или даст по попе в нужный момент. Для Украины такой подход естественен. Нация индивидуалистов не любит тех, кто пытается накинуть на нее универсальную религиозную петлю. Самодержавие, православие, народность – лозунг «не для нас». Мы любим анархию и сразу двух конкурирующих патриархов, чтобы было с кем сообразить на троих, выйдя на крыльцо родового хутора. У нас каждый – Вольтер, Ницше и Папа Римский в одном лице. Стоит нам захотеть, и мы жили бы только за счет экспорта духовности, не прикасаясь плугом к заповедному чернозему. Даже из таких не самых выдающихся представителей нашего народа, как Олег Скрипка и Славик вокарчук можно вытянуть вполне дельную мысль насчет моральности и устройства Вселенной, если предварительно запретить им кривляться и прыгать по сцене. Чего уж говорить о трактористах и дворниках, которые знают о Боге такое, чего тот сам не знает о себе. Религия должна быть не опиумом для народа, а легко усвояемой духовной пищей. Это понимал еще князь Владимир. Выбирая из иудаизма, ислама и христианства, Князь остановился на последнем. Оно разрешало есть свинину и не воспрещало спиртные напитки. «Руси есть веселье пити», – сказал реформатор, причастившись в византийском храме сладким греческим вином. Бог, кровь которого символизировал продукт брожения виноградных ягод, был особенно понятен нашим пращурам. По будням они расслаблялись общедоступным медом, а раз в год на причастие получали бесплатную порцию импортного шмурдяка. Не уверовать в такую высшую силу было сложно. Паства ломилась в храм, как на экскурсию на винзавод. Тем не менее, до сих пор большинство из нас – двое веры. Еще с тех пор, как автор хрестоматийного слова о полку Игореве умудрился удачно совместить язычество с христианством. ведом нравится. Говорят, никто в мире не додумался до такого. Жить по принципу «и Богу свечка, и черту кочерга» страна научилась давно, дойдя здравым смыслом до истины, что Иисусом Христом быть сложно и вредно для здоровья. Кто будет работать, если всем миром дадим себя распять? Поэтому грешим и каемся. Сначала врем, потом бежим очищаться. Зато больше всего ценим подвижников всю жизнь положивших на то, чтобы молиться за других в лаврских пещерах. Между прочим, действительно хорошее место. Кто не верит, советую сходить. Дышится, как нигде в мире. Мы считаем поляков скучными, потому что они поголовно католики. Русских – однообразными из-за их казарменного московского православия. А сами охотно пробуем все самое лучшее от всех вер На похоронах бабушки меня особенно поразил поп-автокефал, мигом объяснивший, что отпевание – вообще не таинство, а всего лишь обряд, и поэтому нет никаких причин беспокоиться за душу усопшей. Главное, чтобы я не забыл оплатить церемонию. Любые догматы на просторах Украины теряют твердость. «Это земля запорожцев», – писал Вольтер, – «самого странного народа на свете». Это шайка русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбойничеством. Они похожи на флегустиеров. Вольтер был прав. Вся наша история это доказывает. Владимир пытался христианизировать страну, а получил полуязыческий народ, из которого половина до сих пор не догадывается о существовании Библии, зато верит в то, что Христос был галичанином. Поляки 300 лет угробили, чтобы превратить нас в католиков, но самое большее, чего достигли, вывели на Западной Украине когорту убежденных униатов, из которых и вышли самые ярые ненавистники Польши – Бандера, Шухевич и оун в полном составе. Русские так долго рассказывают о наших общих духовных корнях, что в результате, уверен, патриарх рано или поздно переедет из Москвы в Киев а Российская Федерация воссоединится с нами на правах удельного княжества. Пока же главное, что разделяет нас с русскими, это манера каяться. Мы делаем это неохотно, с истинно украинской сдержанностью. А наши северные братья буквально не знают меры ни в святости, ни в грехе. То обожаемого монарха в Екатеринбурге замочат, то волокут его кости в Петербург и объявляют мученикам. Верно подметил Алексей Толстой. «Ненавижу, о, ненавижу, рассейское иступленное сладострастие! Бить себя в расхлыстаную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом! Гляди, православное, вот весь я, сырой, срамной! Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!» О, харя губастая, хитрые иступленные глазки! Всего ей мало, чавкает в грязи, в кровище, не сыта. И вот последняя сладость – повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить. Каюсь! Тьфу! Нет, точно текла в авторе «Золотого ключика» украинская кровь. Как подметил. У нас такое невозможно в принципе. Мы за всю революцию ни одного своего вождя не ухлопали. Ни Грушевского, ни Петлюру, ни Скоропадского. Не даже батьку Махно. Всех сберегли, сохранили, живых и здоровых доставили в эмиграцию. За что каяться? Кого провозглашать святым? В детстве я собственным умом дошел до идеи переселения душ, сразу же изложив ее своим приятелям во дворе. И до сих пор придерживаюсь именно этой гипотезы, считая любую религию только частным проявлением ее. Ведь даже убежденность христиан в новом пришествии Сына Божьего – всего лишь вера в реинкарнацию. Подозреваю, что Господь создавал Вселенную из самого себя, разделившись на мириады монад, в каждой из которых луч его света. А после смерти мы только возвращаемся к единому целому, соединяясь с такими же освободившимися частицами. По-видимому, моя душа так часто приходила на эту землю, что большинство соблазнов ее для меня теперь совершенно не неинтересны. Плохо помня 10 божьих заповедей, я, тем не менее, почти не нарушал их. Разве что прелюбодеяние вызывало определенное воодушевление, да и то со временем как-то выветрилось. А что касается остальных... Мне никогда не хотелось украсть или присвоить дом ближнего своего. Меня физически воротило от лжесвидетельства. Я не сотворял себе кумиров. И уж чего совершенно не понимал, так это самую популярную тему любой литературы – убийство. Мне не раз приходилось драться. Я знаю, что такое вкус победы. Но к нему неизменно примешивалась печаль, когда я видел искровавленное мною лицо моего противника – Честно говоря, в этот момент мне становилось его жалко. И почему тут у нас все так глупо устроено, думалось мне. Но если бы Богу было угодно создать этот мир иным, наполнив его не грешниками, а толпами раввинов, мул и попов, он бы сделал это. Наверное, грешники тоже ему зачем-то нужны.